7:40 вечера. Полное существо в чёрной блузке с белым галстуком-бабочкой и в каком-то подобии индийского сари, поверх туго обтягивающих тощие ноги штанов, говорит, что время их прибытия может быть очень удачным, а может и совсем наоборот. Проскочили скорее, чем можно было ожидать. Мы будем одними из первых. Габриэла, как ему времени уже прошедшие ещё один сеанс обновления, прихмахирша, которая заново причесала и загримировала её, выполняла свою работу с откровенно скучающим видом. В недоумении спрашивает: "Почему, наоборот? Ведь это же хорошо, что мы не застряли в пробке и доехали так быстро". Андрогин, прежде чем ответить, тяжко вздыхает, всем своим видом показывая, как трудно иметь дело с человеком, не знающим основополагающих законов блеска и гламура. Хорошо, может быть, потому, что пойдёшь по коридору одна. Взглянув на девушку, он видит, что она опять не понимает, о чём речь, и с новым вздохом начинает сначала. На такие вечеринки никто не попадает прямо из дверей. Гость проходит по такому коридору: с одной стороны фотографы, с другой стена с логотипами фирмы-спонсора. Ты что, глянца не читала? Не замечала, что когда знаменитости улыбаются в объективы камер, они обязательно оказываются на фоне какой-нибудь торговой марки? Знаменитости. Андрогин при всём своём высокомерии проговорился. Он сам того не желая сознался, что сопровождает одну из них. Габриэла торжествует победу в молчании, потому что достаточно взрослая, чтобы понимать, впереди ещё долгий путь. А что плакова, если мы прибудем в назначенное время? Андрогин снова вздыхает. Фотографов может ещё не быть на месте. Но, бог даст, я ошибаюсь, и смогу раздать вот эти буклеты с твоей биографией. Моей биографией? Ты что, считаешь, что тебя все уже знают? Не хотелось бы тебя разочаровывать, моя дорогая, но это не так. Мне придётся сунуть эти чёртовы бумажки каждому из них и предупредить: сейчас выйдет суперзвезда, которая будет сниматься в новом фильме Джипсона. Так что приготовьтесь к съёмке, господа, и подать знак, когда ты появишься в коридоре. Я не буду особо миндальничать с ними, это братья привыкли, что с ними обращаются как с существами низшего порядка. Скажу, что оказываю им большую услугу, и на этом всё. Пауша, они не станут рисковать потерять такой шанс, потому что их могут уволить. Ибо если в нашем мире чего и не хватает, то уж никак не людей с камерой и выходом в интернет, рвущихся выложить в сеть такое, что все, абсолютно все проморгали. Я вообще думаю, что через несколько лет журналы и газеты будут пользоваться только услугами анонимов и сильно сэкономят на этом, тем более, что тиражи неуклонно падают. Андрогину хочется показать, как досконально знает он, она медийный мир. Но девушку, сидящую рядом, этот монолог не заинтересовал. Она берёт листовку и начинает читать текст. А кто это? Лиза Уиннер. Ты? Мы изменили твоё имя. Вернее сказать, сначала было выбрано имя, а потом уже ты сама. И отныне тебя зовут Лизой. Габриэлла звучит слишком по-итальянски. А Лиза, может быть, кем угодно. Исследователи трендов объясняют, что публика лучше запоминает одно-двусложные имена. Фанта, Тейлор, Бартон, Дэвис, Вудс, Хилтон. Продолжать? Да нет, нет. Я и так вижу, что ты разбираешься в законах рынка. Теперь осталось понять, кто же я такая по моей новой биографии. Она не скрывает иронии. Она закрепляется на захваченной территории и начинает вести себя как подобает звезде. Читает текст. Была отобрана из тысяч лишних претендентов на участие в первом кинематографическом проекте знаменитого модельера и предпринимателя Хамида Хусейна, хмм, и так далее, и так далее. Эти буклетики отпечатаны уже больше месяца назад, поясняет Андрогин, заставляя чашу весов склониться в свою пользу и наслаждаясь этой маленькой победой. А сочинили их наши маркетологи, которые никогда не ошибаются. Погляди. Работал моделью, училась актёрскому мастерству. Всё совпадает, а? Это значит, что меня предпочли другим не по результатам проп, а за биографию. У всех, кто там был, биография одинакова. А как насчёт того, чтобы перестать подкалывать друг друга и попробовать вести себя по-человечески, по-дружески? Здесь, в Каннах, и думать забудь. Нет здесь дружеских отношений, есть только интересы. И людей здесь нет. Есть лишь ожелевшие машины, которые будут сметать всё на своём пути, пока не достигнут цели или не врежутся в столб. Несмотря на этот обескураживающий ответ, Габриэла чувствует, что нашла верный тон, и ей удалось растопить лёд враждебности. Читай дальше. На протяжении многих лет она отклоняла предложения сниматься в кино, проявляя свой талант только на сцене. Даёт много очков в твою пользу. Ты человек цельный. и согласилась на роль лишь после того, как она тебе по-настоящему понравилась. Хотя тебе предлагали играть Шекспира, Беккета, Жанне. Какой культурный андрогин. Шекспира знают все, а Беккета и Жанна Жене только избранные. Габриэла, вернее, Лиза соглашается. Машина подъезжает, и один из охранников, все они в чёрных костюмах и белых сорочках с галстуками, с маленькими рациями в руках, как у настоящих полицейских, может быть, это их коллективная мечта, жестом показывает водителю поезжай ещё рано. Но Андрагин к этому времени уже сопоставил риски и пришёл к выводу: рано это лучше, чем поздно. Он вылетает из лимузина и направляется к человеку, который примерно вдвое превосходит его габаритами. Гавриил старается отвлечься, переключить мысли на что-нибудь иное. А как называется эта машина? Майбах 57S, с немецким выговором отвечает шофёр. Настоящее произведение искусства, суперлюкс. Его выпуск был начат Но Гавриил уже не слушает его, переключив внимание на спор Андрогина с этим гигантом, который, впрочем, не намерен вступать в дискуссии и показывает: "Вернитесь в машину, мешаете проезду". Но тот москит, не испугавшись слона, поворачивается спиной, подходит к автомобилю, открывает дверцу. "Выходи, мы всё равно пройдём". Габриэла боится самого худшего скандала. И следом за москитом проходит мимо слона, который пытается остановить их грозным: "Эй, вход пока запрещён". Затем раздаётся: "Я прошу соблюдать правила, мы ещё не открыли двери". Она идёт Не чуя под собою ног, опасаясь, что вся орда охранников догонит их и просто растопчет. Но ничего не случилось. Иан Драгин, даже не прибавляет шагу, не снесходит к длинному платью и высоким каблукам своей спутницы. Они идут теперь по нетронутому саду. Горизонт пылает розово-синим заревом заката. Андрогин торжествует. Они такие хрнабры, когда никто им не перечит. Но стоит чуть повысить голос, взглянуть им в глаза и пройти куда тебе надо, так мигом поджимают хвост. У меня есть приглашение, и больше ничего я не обязан предъявлять. А эти дылды вовсе не дураки. Они знают, что так с ними обращается лишь тот, кто имеет на это право. И добавляется безкураживающим самоуничижением: "Я умею прикидываться важной персоной". Они уже у самых дверей роскошного отеля, стоящего немного на отшибе от круглосуточной карусели Кан, здесь останавливаются лишь те, кому не надо прогуливаться взад вперёд по Круазет. Андрагин просит Габриэлу Лизу пройти в бар и заказать два бокала шампанского. Этим она даст понять, что пришла не одна. С незнакомыми в разговоре не вступать, вести себя прилично. А он поглядит, что к чему, и раздаст буклеты. Впрочем, это так, формальности. Никто не будет печатать твои фото, но мне за это заплатят. Вернусь через минуту. Но ведь ты только что сказал, что фотографы, но он уже напустил на себя прежнего высокомерия и прежде чем Габриэла успевает отреагировать, исчезает. Свободных столиков нет. Бар заполнен мужчинами в смокингах и женщинами в вечерних платьях. Все разговаривают приглушёнными голосами. те, кто разговаривает, потому что большая часть сидит молча, глядя на океан, на который выходят большие окна. И Габриэла, даром что впервые оказалась в подобном месте, сразу проникается чувством, которое невозможно спутать ни с каким иным. Над всеми этими знаменитыми головами витает почти физически ощутимое облако смертной скуки. Все присутствующие бывали уже на сотнях тысяч подобных празднеств. Раньше они готовились испытать восхитительную прелесть неизведанного, встретить новую любовь, завязать нужнейшие профессиональные знакомства, но теперь, когда достигли пика своей карьеры, когда уже не осталось вызовов, на которые надо ответить, остаётся лишь сравнивать яхты, сопоставлять свои бриллианты с бриллиантами соседки, гордится местом у окна перед теми, кому нашлось лишь место у дверей, ибо первое есть вернейший признак превосходства. Да, таков финал скука и соперничество. Десятилетия борьбы за место, занимаемая теперь, опустошили их души, и теперь там нет даже удовольствия от сознания того, что можно полюбоваться ещё одним закатом. О чём же думают эти молчаливые, отчуждённые от своих мужей богатые дамы? О возрасте, о том, что пришла пора снова посетить специалиста по пластической хирургии и устранить ущерб, принесённый временем. Габрела знает, что когда-нибудь эта участь постигнет и её. И внезапно, должно быть из-за того, какой бурный выдался сегодня день, финал которого столь разительно отличается от начала, замечает, что чёрные мысли возвращаются. И она снова чувствует ужас, смешанный с ликованием. Снова посещает её ощущение, что при всём своём упорстве и способности бороться, она не заслуживает всего этого. Что так и осталось девочкой, не готовой к такому повороту судьбы. Не знает правил, рискует сильнее, чем позволяет здравый смысл, и этот мир не принадлежит ей, и она никогда не станет его частью. Она сбита с толку и сама не знает, что будет делать в Европе. А что спрашивается, разве плохо было бы играть в каком-нибудь провинциальном американском театре и заниматься лишь тем, что нравится самой, а не тем, что диктуют другие? Она хочет быть счастливой, и вовсе не уверена, что к счастью приведёт путь, на который она ступила. Ну, хватит гонять эти мысли. Здесь она не может заняться йогой, но старается сосредоточиться на море и красно-золотом небе. И шанс перед ней открывается поистине золотой. А потому надо преодолеть отвращение и поговорить с Андрагиным, пока есть ещё несколько минут до коридора. Нельзя совершить ошибку. Ей достался выигрышный билет, и надо правильно им воспользоваться. Она открывает сумочку, чтобы поправить макияж, подкрасить губы, но видит внутри лишь скомканную шёлковую бумагу. После того, как скучающая гремёрша обработала её в комнате подарков, Габриэла снова забыла забрать свою одежду и документы. Да, а если бы даже и не забыла, куда бы она дела всё это? Эта сумочка выразительный символ её нынешней жизни: красиво снаружи и абсолютно пусто внутри. Успокойся. Успокойся. Солнце только что скрылось за горизонтом, а завтра, возродившись, будет сиять с прежней силой. Я тоже должна возродиться сейчас. Мне столько раз виделся во сне этот миг, что я должна быть готова принять его и не сомневаться в себе. Я верю в чудо. Я удостоена благословения Господа, который услышал мои молитвы. Я должна помнить, что говорил режиссёр перед каждой репетицией. Даже если делаешь одно и то же, ты должна открывать что-то новое, фантастическое, невероятное, укрывшееся от тебя в прошлый раз, оставшееся незамеченным. Мужчина лет 40, красивый, сидевший в безупречно сидящем смокинге, явно не из магазина готового платья, а сшитым на заказ каким-нибудь маестро портновского дела, входит в дверь и направляется к Габриэлю. Но заметив на столе второй бокал шампанского, поворачивает в другой конец бара. Девушке хотелось бы поболтать с ним, раз он дрогин куда-то запропал, но она помнит его завет: "Веди себя прилично". И в самом деле, на что это будет похоже? Если девушка в баре роскошного отеля начнёт заигрывать с немолодым господином. Такое поведение недостойно, вернее, достойно порицания и осуждения. Габриэла выпивает шампанское и заказывает ещё одну порцию. Если Андрогин исчез, как говорится, с концами, расплатиться она не сможет. Нечем. Ну и ладно. От выпитого исчезают её сомнения, прибывает уверенность в себе, и пугает теперь лишь сможет ли она попасть на праздник и выполнить свои обязанности. Нет, она уже не та девочка из американского захолустья, которая боролась за своё место под солнцем, и никогда уже больше ею не будет. Она идёт вперёд. Ещё один бокал, и вот она уже не страшится неизведанного и неведомого, а опасается, что так и не получит шанса понять, что всё-таки значит быть здесь. Её приводит в ужас мысль, что в любую минуту всё может перемениться разительно. Как сделать так, чтобы сегодняшнее чудо продлилось хотя бы до завтра? Как получить хоть самые ничтожные гарантии того, что все пасулы обещания, прозвучавшие за последние несколько часов, будут выполнены? Сколько раз уже стояла она перед заветными дверями, мысленно обозревала фантастические перспективы, целыми днями и неделями мечтала о возможности преобразовать свою жизнь до неузнаваемости, и всё ради того, чтобы убедиться, телефон не звонит, забытое CV валяется в углу, режиссёр извиняясь, сообщает, что нашёл более подходящую исполнительницу, хотя ты тоже очень талантлива и не должна отчаиваться. Жизнь пробует и испытывает волю людей на разные лады. То сделает так, чтобы ничего не происходило вообще, то обрушит на тебя всё сразу и одновременно. Вошедший в бар мужчина не спускает глаз с неё и со второго бокала на столе. Ах, если бы он решился подсесть. С самого утра ей не с кем было поговорить о том, что происходит. Несколько раз порывалось позвонить домой, но спохватывалось, что телефон остался в старой сумке. И на нём сейчас, наверное, уже не осталось места для новых сообщений. Столько СМС прислали ей соседки по квартире, жаждущие узнать, где она, как она, добыла ли какое-нибудь приглашение, не хочет ли пойти с ними на третьей разрядную вечеринку, где тем не менее может появиться кто-то. Она не имеет права ничего никому рассказывать. Она сделала огромный шаг вперёд и сейчас сидит одна в баре этого отеля, замирая от ужаса при мысли о том, что этот сон кончится, но зная, что она никогда уже не будет такой, как прежде. Она добралась уже почти до самой вершины, либо ещё одно усилие, либо порыв ветра сбросит её вниз. Сидевший господин лет 40 по-прежнему здесь, пьёт апельсиновый сок. На мгновение, встретившись взглядом с Габриэлой, он ей улыбается. Она делает вид, что не замечает. Почему она так боится? Потому что не знает, как вести себя в новых обстоятельствах. И помощи ждать неоткого. Ей только дают приказания, требуя выполнять их беспрекословно. Она чувствует себя как запертый в тёмной комнате ребёнок, которому надо самому отыскать путь к двери, ибо кто-то очень могущественный зовёт и требует повиновения. Мысли её прерывает появившийся у стола андрогин. Подождём ещё немного. Только сейчас начинают входить. Господин поднимается, кладёт на стол деньги, идёт к выходу. Он, вероятно, разочарован. Может быть, ждал подходящего момента, чтобы подойти, представиться, познакомиться и поговорить. Что? Это слово вырвалось у неё непроизвольно. Бокал шампанского и язык развязался сильнее, чем нужно. Нет, нет, нет, ничего. Ну, вот ты сказала, что хочешь поговорить о чём-то. О чём? Тёмная комната. Никто уже не укажет девочке путь к двери. Это унизительно. Сделай же, что обещала себе несколько минут назад. Да, я хотела спросить, что я здесь делаю? Как мне освоиться в этом мире, который крутится вокруг нас и о котором я пока ещё ничего не знаю? Всё совсем не так, как казалось мне раньше. Ты не поверишь, но когда ты ушёл к фотографам, я вдруг почувствовала себя брошенной на произвол судьбы и испугалась. Я рассчитываю на твою помощь и ещё хочу знать, нравится ли тебе твоё дело. Не иначе, как некий ангел, любитель шампанского, без сомнения, подсказывает ей нужные слова. Андрогин смотрит на неё удивлённо. Она что, на дружбу набивается? Почему она задаёт вопросы человеку, с которым знакома всего несколько часов? и вопросы, на которые никто не осмеливается. Никто не доверяет ему, потому что его не с кем сопоставить, он нечто уникальное. И вопреки общему мнению, не гомосексуалист. Он просто утратил интерес к представителям рода человеческого. обесцветил волосы, одевается, как ему всегда хотелось, весет ровно столько, сколько желает, знает, что производит на людей странные впечатления, но ведь он и не обязан всем нравиться, не правда ли? Если исправно выполняет свои обязанности. А сейчас эта девушка желает проникнуть в его мысли, понять, что он чувствует. Он протягивает руку к бокалу, ожидавшему его возвращения, и с залпом выпивает шампанское. Она полагает, должно быть, что он из команды Хамида Хусейна обладает определённым влиянием и надеется, что он её поддержит и направит на первых порах. Да, он знает, какие шаги ей стоило бы предпринять, но его наняли на время кинофестиваля, строго очертив круг его обязанностей, и за пределами этого круга он выходить не намерен. Когда пройдут эти дни роскоши и гламура, Он вернётся домой, в свою квартиру, в одном из парижских предместьев, где соседи тертируют его единственно по той причине, что его внешность не совпадает с теми образцами, которые установил в иные дни призыв какого-то сумасшедшего крикнувшего: "Все люди одинаковы. Нет, это не так. Все люди разные, и право отличаться от других надо отстаивать до конца и не заботиться о последствиях". Он будет смотреть телевизор, ходить за покупками в соседний супермаркет, покупать и читать журналы, время от времени позволять себе кино. Он пользуется репутацией ответственного человека, и потому ему время от времени будут звонить агенты, подыскивающие сотрудников с опытом работы в индустрии моды. Надо уметь одевать модели, подбирать аксессуары, сопровождать тех, кто ещё не освоился и не знает, как себя вести, предостерегать их от ошибок, объяснять, что делать можно, а чего ни в коем случае нельзя. Да, у него тоже есть мечты. Я единственный, повторяет он себе. Я счастлив, потому что мне нечего больше ждать от жизни. Ему уже 40, хоть он и выглядит гораздо моложе. Да, он пытался сделать карьеру модельера, Но не нашёл пристойной работы, рассорился с теми, кто мог бы оказать содействие. Вот и получилось так, что больше ничего от жизни ждать не приходится, хотя он образован, обладает прекрасным вкусом и железной самодисциплины. Он уже больше не верит, что кто-то взглянет, как он одет, и скажет: "Фантастика! Нам с вами надо поговорить". Были у него одно-два предложения работать моделью, но 100 лет назад Ион отверг их, потому что они вписывались в его жизненный план, отверг и не жалеет об этом. Он сам шьёт себе одежду из тканей, что остаются в ателье от кутюр. Здесь в Канах он работает ещё с двумя людьми, сумевшими вскарабкаться на вершину. Они, вероятно, неподалёку от девушки, которая сейчас сидит напротив. Девушке этой выпала редкостная удача, а он Сколь бы ни был уверен в том, что жизнь несправедлива, не должен давать волю зависти или упиваться горечью разочарований. Надо выкладываться полностью, иначе больше не пригласят в ассистенты режиссёра. Разумеется, он счастлив, как всякий, кому ничего не надо, кто ничего не желает. Взглянув на часы, он говорит: "Ну, пойдём. Сейчас самое время. Когда-нибудь в другой раз поговорим". расплачивается, просит копию счёта. Потом, когда дни роскоши и гламура минуют, ему предстоит отчитаться за каждый потраченный цент. За соседними столиками кто-то делает то же самое. Надо поторопливаться, говорит он, чтобы не смешаться с толпой, которая сейчас нахлынет. По вестибюлю отеля они доходят до коридора. Спутник Габриэла протягивает два билета, бережно хранимые в кармане. Как бы то ни было, важная персона никогда не станет морочить себе голову такими мелочами. На то есть ассистент. Да, он ассистент, а она важная персона. И уже проявляет признаки того, что сознаёт это. Очень-очень скоро она поймёт, куда попала. Этот мир высосит из неё всю энергию, заполнит голову мечтами, сыграет на честолюбии, а потом Когда она будет готова на всё, отшвырнёт в сторону как использованную вещь. Так было с ним и так будет со всеми. Спускаются по лестнице в маленький холл перед коридором. Люди движутся медленно, потому что сразу за поворотом стоят фотографы, и значит, есть шанс появиться на страницах какого-нибудь журнала, пусть хоть издаваемого в никому не ведомой стране. Я пойду впереди, предупрежу знакомых репортёров. Не спеши, это не красный ковёр кинофестиваля. А кликнет кто-нибудь, обернись и улыбнись. В этом случае все остальные тоже начнут снимать тебя, решив, что если тебя знают по имени, ты важная персона. Больше 2 минут не позируй. Помни, это всего лишь преддверие вечеринки, хотя и кажется чем-то совсем иным. Кончишь стать звездой, привыкай вести себя сообразно обстоятельствам. А почему я одна? Похоже, произошла какая-то накладка. Он давно бы уже должен быть здесь, профессионал как никак. Где-то застрял. Он это звезда. Андрогин мог бы сказать, что вероятнее всего, подцепил какую-нибудь полоумную поклонницу и провозился с ней в номере дольше, чем нужно. Но эти слова были бы как нож острый для его подопечной, которая сейчас должно быть уже успела вымечтать себе красивую романтическую историю любви, уповать на которую нет ни малейших оснований. К чему проявлять лишнюю жестокость или избыток дружеских чувств? Ни к чему. Надо исполнять свои обязанности, и тогда можно будет убраться отсюда. Кроме того, не исключено, что эта девица может не справиться с бури нахлынувших чувств, и какие уж тогда фотографии. Он становится в очередь перед Габриэлой, велит ей держаться поближе, но не вплотную, на расстоянии нескольких шагов. Когда попадут в коридор, он попробует вызвать к ней интерес фотографов. Выждав несколько секунд, Габриэла цепляет на лицо самую обворожительную из арсенала своих улыбок, перехватывает сумочку так, как следует её носить, выпрямляется и уверенно шагает вперёд, готовая ко вспышкам блицев. За поворотом открывается слабо освещённое помещение: с одной стороны белая стена с логотипами спонсоров, с другой небольшая галерея, откуда нацелено на неё несколько объективов. Она продолжает идти, но старается при этом, чтобы каждый её шаг был осознан и не повторился разочаровывающий опыт, когда проход по красному ковру дворца Конгрессов завершился раньше, чем она успела прочувствовать, какое событие происходит в её жизни. Эти минуты надо прожить так, словно происходит замедленная съёмка фильма, посвящённого ей. И вот начинается щёлканье и вспышки фотокамер. Жасмин! Слышит она чей-то возглас. Какая ещё Жасмин? Её зовут Габриэла. Она застывает на миг, не успев согнать с лица заледенелую улыбку. Нет, теперь она больше не Габриэла. А как? Жасмин. Внезапно она слышит треск затворов, но понимает, что все объективы наведены на ту, что идёт следом за ней. Жасмин, посмотри сюда, вправо. Фотографы, кажется, разом сошли с ума. Она уже достигла конца коридора, причём никто не удосужился выкрикнуть её имя, никому не нужно и не интересно. Андрогин поджидает её. "Эх, не огорчайся", сказал он впервые, проявив какое-то подобие человеческой теплоты. "Увидишь сама, то же самое произойдёт сегодня вечером и с другими. Тоже, если не хуже, потому что их-то имена выкрикивали". И совсем недавно, а сейчас они проходят с улыбкой, ожидая съёмки, но никто, ни один репортёр не жалился, не щёлкнул. Надо выказать хладнокровие. Надо взять себя в руки. Это ещё не конец света, и демоны налетят ещё не сию минуту. Да я и не огорчаюсь. У меня ведь сегодня всего лишь дебют. А кто такая эта? Жасмин. Ещё одна дебютантка. Днём объявили, что она подписала омма помрачительный контракт с Хамидом Хусейным. Да нет же, нет, не на участие в съёмках, не бойся. Да она и не боится. Она хочет всего лишь, чтобы под ногами разверзлась земля и поглотила её.